Смешно вспоминать протест лорда Рассела, который не усмотрел в этих приговорах ничего, кроме антисемитизма. С таким же успехом можно увидеть только антисемитизм в преследованиях троцкистской оппозиции. Одних уголовных репрессий, конечно, было бы недостаточно для того, чтобы обеспечить победу идеологов. Решающую помощь им оказал Запад. В качестве альтернативы широким внутренним реформам Идеологи выдвинули план мирного наступления разрядки. Они сделали ставку на получение широкой экономической помощи и увеличение торговли с Западом. Зачем нужны опасные реформы, если все можно получить в заграничной упаковке? Даже пшеницу можно сеять в Казахстане, а урожай собирать в Канаде. Все эксперименты были прекращены, а экспериментаторы, как правило, оказались в тюрьмах. Символично в этом смысле судьба Ивана Никифоровича Худенко. Крупнофинансовый работник Совета Министров СССР в ранге замминистра Худенко в 1960 году добровольно взялся провести экономический эксперимент в совхозах Казахстана. Предложения Худенко были очень просты. Он предлагал систему полного хозрасчета и хозяйственной самостоятельности. А главное — реальную систему материального стимулирования. Оплачивались достигнутые результаты, а не затраченные усилия. Эксперимент имел фантастический успех. Занятость людей и машин в совхозах сокращалась в 10-12 раз, себестоимость зерна в 4 раза, прибыль на одного работающего возросла в 7 раз, а зарплата в 4 раза. С цифрами в руках Худенко доказал, что повсеместное введение его системы в сельское хозяйство страны позволит в четыре раза увеличить объем производства, при том, что заняты в сельском хозяйстве будут 5 миллионов человек вместо нынешних 30 миллионов. Об эксперименте Худенко восторженно писали газеты, снимали фильмы, однако никто не спешил применять его систему в масштабах страны. Более того... В 70 году его совхоз АКЧИ был закрыт по распоряжению сверху. Совхоз закрыли в разгар сезона, не заплатив рабочим денег и не вернув сделанных ими капиталоволожений. Худенко и его рабочие продолжали борьбу легальными средствами, обращаясь. Перепетии этой борьбы отражали борьбу внутри советского руководства. Решения судов несколько раз отменялись, И принимались новые. Некоторые органы прессы продолжали писать о ценности эксперимента. И, наконец, в августе 73 года Худенко и его заместитель были осуждены за хищение государственной собственности к 6 и 4 годам. Даже после приговора продолжались протесты крупных хозяйственных работников страны по этому делу. 12 ноября 74 года Худенко умер в тюремной больнице. И это далеко не единичный случай уголовного подавления новых экономических тенденций. То, что в 60-е годы было разрешено сверху, в 70-е сверху же расценивалось как уголовное преступление. В середине 60-х годов по всей стране возникли клубы «Факел» – добровольное сообщества технической интеллигенции – которые на договорных началах выполняли заказы на технические проекты внедрение новой техники и рационализации. Те же самые инженеры и научные сотрудники, которые днем в своих НИИ и КБ за зарплату не могли осуществить этих проектов, в свободное от работы время самостоятельно, без парткома и правкома, но за хорошую плату, делали это отлично, в рекордные сроки и принося государству многомиллионные прибыли. В 70-е годы, в разгар разрядки и импорта западных капиталов и технологий, все до одного эти клубы были закрыты, а руководители их сели в тюрьму. Но все эти процессы не прошли бы так гладко, не будь к ним психологической подготовки в виде процессов подпольных миллионеров. Нужно было прибрать экономическое руководство страны к рукам, запугать расправами, показать уродливую, хищническую сущность этого неизбежно нарождающегося капитализма. Почти как в 30-е годы нужно было сделать из них врагов, преступников, и на них же свалить ответственность за все хозяйственные неудачи. Для народа это тоже звучало убедительно. Если б хоть один день Не воровали, давно был бы коммунизм. «Вот кто враг! Держи вора!»